Страница 9. 1882 год. Письмо первое. Просковье Сергеевне Уваровой. 1882 год, февраля 10, Москва. Любезнейшая графиня, очень сожалею, что не могу исполнить вашего желания. Не могу, потому что я никогда не считал публичное и считаю это для себя неприличным. Во-вторых, потому что поставил себе за правило не принимать участие в филантропических увеселениях. И в-третьих, потому что несчастье первого марта есть, по моему мнению, такое событие, которое еще не пришло время обсуждать». Пожалуйста, извините меня, графиня, и примите уверение искреннего уважения и преданности. Ваш Лев Толстой. Примечание. Уварова в письме от 9 февраля 1882 года просила Толстого выступить на устраиваемом ею концерте в пользу сирот Можайского приюта и помянуть добрым словом память Александра II. Смотри том 63, страницу 452, убитого народовольцами 1 марта 1881 года. Конец примечания.